Глава двадцать Портал закрылся за моей спиной, и я оказался у самого входа в гробницу. Вокруг толпились практики, только что вышедшие из древнего сооружения. Их лица выражали усталость и разочарование от этой попытки прикоснуться к тайнам прошлого. Многие были ранены, их одежда порвана и покрыта пылью. В воздухе витало ощущение неудачи и разочарования. Моего внезапного появления даже никто не заметил. Я огляделся, стараясь не привлекать к себе внимания. Мой плащ все еще скрывал мою ауру, делая меня похожим на обычного неудачливого искателя сокровищ. Несколько практиков бросили на меня мимолетные взгляды, но тут же потеряли интерес. Я выглядел так же потрепанно, как и они, и никто не заподозрил, что я успел вынести парочку ценных вещей. «Эй, ты!» – окликнул меня грубый голос. Я обернулся и увидел крепкого мужчину в потрепанных доспехах. Его лицо было покрыто шрамами, а в глазах читалась усталость. Как далеко ты зашел? Недалеко. Наткнулся на группу огненных саламандр и едва унес ноги. Я пожал плечами, стараясь выглядеть разочарованным. Ха! усмехнулся мужчина с какой-то добродушной грустью. Тебе еще повезло. Мы потеряли троих в битве с этими тварями я кивнул изображая сочувствие и поспешил отойти. мне нужно было как можно скорее покинуть это место чем дольше я оставался здесь, тем больше был риск что кто нибудь заподозрит неладное или проявит ненужное мне любопытство Пробираясь сквозь группы практиков я слышал обрывки разговоров целый месяц подготовки и все впустую говорят кто то добрался до центрального зала но «Эти проклятые ловушки! Мой брат!» Я ускорил шаг, направляясь к выходу из лагеря разбитого вокруг гробницы. Никто не пытался меня остановить или проверить. Все были слишком заняты своими проблемами и неудачами. Когда я, наконец, оказался за пределами лагеря, то глубоко вздохнул. «За время, что я пробыл вольным практикам, все же мне было привычнее действовать одному». Теперь нужно найти ближайший город, чтобы пополнить запасы и тщательно изучить карту. Я шел весь день, останавливаясь только для коротких передышек. Воздух здесь был насыщен ци, и я чувствовал, как мое тело постепенно восстанавливается после испытаний в гробнице. Возможно, что ее переизбыток – это не так плохо, как мне казалось. К вечеру я увидел вдалеке огни. Небольшой торговый центр. Кажется, Эйден говорил, что это торговый узел. А значит, к путникам будет меньше вопросов. Я ускорил шаг, предвкушая горячую еду и мягкую постель. Не то чтобы практик в этом нуждался, но хотелось наконец отдохнуть и привести в порядок мысли. А подумать было о чем. Тем временем, глубоко в недрах гробницы Калгура, битва за сокровища и знания древних продолжалась. Практики из разных сект сражались не только с опасностями, таящимися в древних залах, но и друг с другом. Воздух был наполнен звуками битвы, криками боли и торжества. Мгновения триумфа превращались в самые ужасные секунды жизни, и все это плавилось в общем бурном котле. В одном из дальних коридоров группа практиков из секты разрушительного копья продвигалась вперед, оставляя за собой след из поверженных врагов и разрушенных ловушек. Их лидер Раван Крейн шел впереди. Его мощная фигура излучала уверенность и силу. В его руках было древнее копье, которое, казалось, жило своей собственной жизнью, вибрируя от предвкушения очередной битвы и желания почувствовать на лезвии кровь противника. Внезапно группа вышла в огромный зал. Пол был усеян обломками, а воздух все еще был наполнен остаточной энергией недавнего сражения. Раван остановился, его глаза сузились, когда он осмотрел поле боя. «Здесь недавно была битва», — произнес он. Его голос был низким и хриплым. «И, судя по всему, очень жестокая». Один из его последователей, молодой практик, подошел к ближайшему обломку. Его руки светились слабым светом, когда он провел ими над разбитым механизмом. «Господин», — сказал он с благоговением в голосе, — «эти конструкты, они невероятные. Это самообучающиеся марионетки, созданные древними мастерами Калгура. Их мощь, она превосходит все, что я когда-либо видел. И кто мог их победить? Все до единого. Раван нахмурился, его лицо стало еще более суровым. Он медленно прошелся по залу, внимательно изучая следы битвы. Его опытный глаз замечал малейшие детали. Здесь след от мощного удара. Там... Остатки какой-то неизвестной энергии. «Тот, кто сделал это, должен быть невероятно силен», – пробормотал Раван. Возможно, даже сильнее него, что неприятно заскребло душу сильного практика. Эта мысль, казалось, разозлила его еще больше. Раван Крейн привык считать себя одним из сильнейших практиков на континенте, по крайней мере, в своем поколении. Ведь не зря он был не просто одним из восьми гениев. А первым среди них мысль о том, что кто-то мог превзойти его, была невыносима. Внезапно его взгляд упал на пьедестал в центре зала. Он был пуст, но вокруг него все еще клубилась странная энергия. Раван подошел ближе. Его глаза расширились от узнавания. «Нет!» – прошептал он. «Не может быть!» Он протянул руку, позволяя своей циф взаимодействовать с остаточной энергией. На его лице появилось выражение ярости и разочарования. «Проклятие!» – выкрикнул практик, ударив кулаком по пьедесталу, отчего тот жалобно треснул. «Оно было здесь! Копье небесного грома! Одно из семи легендарных копий нашей секты! Оно было здесь! И кто-то забрал его прямо у нас из-под носа!» Его последователи переглянулись с тревогой. Гнев их лидера был известен своей разрушительной силой. «Учитель!» – осторожно начал юноша артефактор. «Может быть, мы еще сможем найти...» «Молчать!» – рявкнул Раван. «Эти следы свежие. Тот, кто сделал это, был здесь совсем недавно. Возможно, он все еще в гробнице». Его глаза загорелись опасным огнем. «Мы найдем его! И когда найдем...» «Он пожалеет, что осмелился украсть реликвию секты разрушительного копья!» С этими словами Раван Крейн развернулся и быстрым шагом направился к выходу из зала. Его последователи поспешили за ним, чувствуя, что впереди их ждут новые битвы и, возможно, еще большие опасности. В то время как Раван Крейн и его группа продолжала свои поиски, другие практики также сталкивались с разочарованиями и неудачами. Многие из тех, кто вошел в гробницу с большими надеждами, теперь выходили с пустыми руками или, того хуже, не выходили вовсе. Мелиса, молодая девушка из секты небесных завес, которую спас Джин, оказалась одной из немногих, кому улыбнулась удача. Она сидела в маленькой нише, скрытой от основных коридоров, и внимательно изучала свиток, который ей удалось найти. «Невероятно — Невероятно! — прошептала она. Ее глаза расширились от изумления. «Эти защитные формации намного сложнее всего, что мы используем сейчас. С этими знаниями наша секта сможет создавать барьеры, которые выдержат даже атаку, близкую к божественной сфере!» Она аккуратно свернула свиток и спрятала его в своем пространственном кольце. Мили сознала, что эта находка сделает ее героиней в глазах старейшин секты. Но не все были так удачливы. В другой части гробницы группа практиков из секты Алых Лепестков столкнулась с древней ловушкой. Воздух наполнился криками боли, когда ядовитые шипы пронзали их тела, несмотря на все попытки выстроить перед ними защиту. — Отступаем! — закричал их лидер, пытаясь держать кровотечение из глубокой раны на груди. — Здесь ловушек больше, чем сокровищ! Они поспешно отступили, оставляя за собой след из капель крови. Никто из них не заметил, как тени в углах зала казалось ожили, наблюдая за их отступлением голодными глазами. В центральном зале гробницы столкнулись две группы практиков. Их лидеры, старые соперники, встретились взглядами, полными ненависти. «Ну что, Кес?» — усмехнулся лидер секты стальной руки. «Нашел что-нибудь ценное? Или твои изящные техники оказались бесполезны против древних защитников?» Шаград, элегантный мужчина в зеленых одеждах, лишь холодно улыбнулся в ответ. «О, мы нашли кое-что интересное, Кес. Но, боюсь, твой грубый ум не сможет оценить истинную ценность знаний». Напряжение между двумя практиками нарастало. Все понимали, что вот-вот начнется битва. И действительно, через мгновение воздух наполнился звуками ударов и вспышками ЦИ. Этот бой был лишь одним из немногих, что происходили в гробнице. Под прикрытием поисков сокровищ секты использовали эту возможность, чтобы ослабить своих соперников. Молодые таланты, будущие лидеры сект, гибли в темных коридорах, став жертвами не столько древних ловушек, сколько амбиций своих врагов. Старейшины, оставшиеся снаружи, молча наблюдали за происходящим. Они знали, что потери будут велики но считали это необходимой жертвой. В конце концов, выживут сильнейшие, а слабые будут отсеяны. Так было всегда в мире возвышения. Время шло, и поток практиков, выходящих из гробницы, постепенно иссякал. Многие из тех, кто вышел, были ранены или деморализованы. Лишь единицы несли с собой ценные находки. Внезапно земля задрожала. Древние механизмы, скрытые глубоко под землей, пришли в движение. Вход в гробницу начал медленно закрываться. Выход закрывается! раздался крик. Все наружу! Началась паника. Практики, все еще находившиеся внутри, бросились к выходу, отталкивая друг друга и забыв о своих находках. Но не все успели. Когда массивные каменные двери с грохотом захлопнулись, Внутри еще оставались десятки людей. Снаружи воцарилась тишина. Старейшины переглянулись, их лица были мрачными. Они знали, что те, кто остался внутри, обречены. Гробница не откроется снова в течение тысячи лет. Один из старейшин, древний практик с длинной седой бородой, тяжело вздохнул. — Так заканчивается еще один цикл. Пусть это будет уроком для молодого поколения. В погоне за силой и сокровищами легко потерять не только жизнь, но и душу. Другие кивнули, соглашаясь. Они начали собираться, готовясь покинуть это место. Гробница Калгура снова погрузилась в сон, храня свои тайны до следующего пробуждения через тысячу лет. В город я вошел уже ближе к ночи, не забыв перед этим надеть маску найденную в гробнице. Это было странное ощущение знать что люди вокруг видят совершенно другого человека, несмотря на поздний час улицы были полны жизни. люди прогуливались под мягким светом бумажных фонарей, что практически застилали небо над улицей. Я направился к самой большой гостинице, которую смог найти ее фасад был украшен золотыми драконами а у входа стояли два охранника в сверкающих доспехах. Когда я приблизился, они окинули меня оценивающим взглядом, но не стали препятствовать моему входу. Внутри гостиница оказалась еще более впечатляющей. Мраморный пол блестел так, что в нем отражались многочисленные хрустальные люстры, свисающие с высокого потолка, а вместо свечей там были маленькие огоньки, напитанные яйцы. Расточительно! хотя удивляться на этом континенте мне не впервой. Я подошел к стойке регистрации, где меня встретил элегантно одетый мужчина с длинной бородой. — Добро пожаловать в небесный дворец, уважаемый гость! — поклонился он. — Чем могу помочь? — Мне нужен ваш лучший номер! — сказал я, небрежно доставая горсть кристаллов духовных зверей. Глаза служащего расширились при виде кристаллов. Он быстро взял себе в руки и еще раз поклонился, на этот раз гораздо ниже. То, что тут в качестве валюты используются кристаллы, что остаются после смерти духовных зверей, я узнал еще в прошлом городе. Опять же, спасибо Эйдену, который рассказал мне обо всех основных вещах. «Конечно, почтенный гость! У нас как раз есть свободный императорский номер. Позвольте проводить вас». Мы поднялись на верхний этаж гостиницы. Номер оказался настоящим дворцом в миниатюре. Огромная спальня с кроватью, которая могла бы вместить целую семью. Роскошная гостиная с мягкими диванами и низким столиком из редкого дерева. И что самое важное, просторный кабинет, идеально подходящий для изучения карты. «Все соответствует вашим ожиданиям, господин?» – спросил служащий. «Да, вполне», – кивнул я. «Пожалуйста, приготовьте мне ванну и оставьте меня одного». «Конечно, господин! Но позвольте предложить вам компанию наших прекрасных девушек, легкий массаж и...» «Нет», — прервал я его. «Я предпочитаю одиночество». Служащий гостиницы выглядел немного разочарованным, но быстро скрыл это за профессиональной улыбкой. «Как пожелаете, господин. Ванна будет готова через несколько минут». Когда он ушел, я, наконец, позволил себе расслабиться. Сняв маску, я подошел к огромному зеркалу и увидел свое настоящее лицо. Оно выглядело усталым, но в глазах горел огонь решимости. Горячая ванна оказалась именно тем, что мне было нужно. Я погрузился в ароматную воду, чувствуя, как напряжение последних дней покидает мое тело. Когда я, наконец, вышел из ванны то чувствовал себя удивительно обновленным и готовым к новым испытаниям. Убедившись, что в номере нет никаких прослушивающих формаций, я активировал свои флаги, что получил в подарок от императора. Наконец, я достал свиток с картой, который получил от тени Олрота. Развернув его на большом столе в кабинете, я начал внимательно изучать древний пергамент. Первое, что бросилось в глаза – Это не соответствие современной географии. Я не нашел ни города, где я сейчас находился, ни поселения, где я встретил Эйдена. «Проклятие!» – пробормотал я. Я и не подумал, что за давностью лет карта может отличаться. Я продолжил изучать карту, пытаясь найти хоть какие-то ориентиры, которые могли бы мне помочь определить свое текущее местоположение. Но чем больше я смотрел, тем яснее становилось, что это будет не так просто. «Чешуйка!» – позвал я свою верную спутницу, которая все это время тихо дремала в моем кармане. «Что ты думаешь об этом?» Маленькая змейка высунула голову и внимательно посмотрела на карту. «Хм, папа!» – задумчиво сказала она. «Эта карта выглядит такой же старой, как те вкусные артефакты, которые мы нашли в гробнице. Может, нам стоит поискать что-нибудь посвежее?» «Ты права, малышка». Завтра нам придется найти библиотеку и раздобыть более современные карты. С этими мыслями я лег спать, потому что не занимался этим в спокойной обстановке примерно вечность. Утром после легкого завтрака я снова надел маску и отправился на поиски городской библиотеки. Город выглядел еще более оживленным, чем вчера. На улицах появились уличные артисты, демонстрирующие свои способности управления ЦИМ. Кто-то жонглировал огненными шарами, кто-то создавал иллюзии прекрасных цветов прямо из воздуха. Библиотека оказалась огромным зданием из белого камня, украшенным колоннами и статуями древних мудрецов. Внутри меня встретила прохлада и запах старых книг. За главным столом сидела пожилая женщина с добрыми глазами и седыми волосами, собранными в строгий пучок. «Добро пожаловать в храм мудрости, молодой человек!» Приветствовала она меня. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, уважаемая!» Поклонился я. «Я ищу карты континента. Чем более подробные, тем лучше!» Женщина внимательно посмотрела на меня, и я почувствовал, как ее взгляд словно проникает сквозь мою маску. Но она лишь улыбнулась и кивнула. «Конечно! Следуйте за мной!» Она провела меня через ряды высоких книжных шкафов, небольшую комнату, заполненную свитками и картами. «Здесь у нас хранятся все известные карты континента», — сказала она. «К сожалению, полной карты нет. Наш мир слишком велик и многообразен. Но вот здесь она указала на несколько больших свитков. Карты отдельных регионов, пусть и не всех». Они довольно подробные и относительно современные. Я поблагодарил ее и погрузился в изучение карт. Время летело незаметно. Я старался запомнить как можно больше деталей, мысленно накладывая новую информацию на старую карту Олрота. «Вы, должно быть, собираетесь в долгое путешествие», заметила библиотекарша, наблюдая за моей работой. «Да», — ответил я, не отрывая взгляда от карт. Ищу нечто особенное. О, в ее глазах зажегся интерес. Может быть, я могу помочь? За свою долгую жизнь я слышала много легенд и историй о скрытых сокровищах и древних тайнах. Я на мгновение задумался. Рисковать, раскрывая свои планы, не хотелось. Но, возможно, эта женщина действительно могла помочь. Я ищу древний алтарь. Осторожно, начал я. «Возможно, в форме пирамиды со срезанной вершиной». Глаза библиотекарши расширились. «О, молодой человек!» – прошептала она. «Вы говорите о алтаре небесного восхождения. Это место легенд. Многие искали его, но никто не нашел. Говорят, что там хранятся секреты самого мироздания». «Вы знаете, где он может находиться?» – спросил я. Увы, точного местоположения не знает никто. Печально вздохнула она. Но есть старая легенда, которая гласит, что алтарь находится там, где небо встречается с землей, где звезды спускаются, чтобы напиться из горных озер. Возможно, это поможет в ваших поисках. Я поблагодарил ее за помощь и, собрав все необходимые сведения, покинул библиотеку. Голова была полна новой информации, которую еще предстояло осмыслить. Вернувшись в гостиницу, я был удивлен, увидев у входа в мой номер группу людей. Впереди стоял толстый мужчина в дорогих одеждах. Его лицо было красным от гнева. Рядом с ним возвышался охранник с мечом на поясе. «Вот он!» Воскликнул Толстяк, указывая на меня пальцем. «Это тот самозванец, который занял мой номер!» Я остановился, удивленно подняв бровь. «Прошу прощения, но в чем проблема?» Спокойно спросил я. Толстяк подошел ближе, брызгая слюной от возмущения. «Проблема в том, что этот номер всегда был зарезервирован для меня. Я лорд Горинг, самый богатый человек в этом регионе!» «Как ты посмел занять мой люкс?» Я не смог не улыбнуться под маской. «Ситуация была настолько нелепой. Какой идиот будет орать, что он самый богатый человек?» «Уважаемый лорд», — начал я, не скрывая сарказма, — «я просто снял свободный номер. Если он был зарезервирован для вас, почему же администрация гостиницы предоставила его мне?» — Какая разница? Я требую, чтобы ты немедленно освободил мой номер. Борн, разберись с ним. Охранник шагнул вперед, его руки светились от концентрации ци. Я почувствовал, что он находится на пике небесной сферы. Впечатляюще для телохранителя, но все же недостаточно, чтобы представлять для меня реальную угрозу. — Господин, — прогремел Борн, — я советую вам подчиниться требованиям моего господина. «Иначе мне придется применить силу». Я вздохнул. «Похоже, мирным путем решить эту ситуацию не удастся. А ведь я не хотел никого калечить». «Послушайте», — сказал я. «Давайте не будем...» Но не успел я закончить фразу, как охранник бросился на меня. Его кулак, окутанный золотистой цы, устремился к моему лицу. Для обычного человека этот удар был бы смертельным. Однако для меня он двигался очень медленно. Я легко уклонился, и кулак прошел в миллиметре от моего уха. Не теряя ни секунды, я слегка коснулся его запястья, направляя поток своицы ци через его меридианы. Мужчина замер, его глаза расширились от шока. Он попытался двинуться, но его тело не слушалось. «Что... что ты сделал?» – прохрипел он. «Всего лишь небольшая техника блокировки Ц, ответил я. «Ничего страшного. Пройдет через пару часов». «Думал, этому учат внешних учеников совершенно любой секте». «Но это возможно, если противник значительно выше в возвышении. Неужели...» Лорд смотрел на происходящее с открытым ртом. Его лицо побледнело, когда он понял, что его могучий телохранитель оказался беспомощен передо мной. «Кто... кто ты такой?» – пробормотал он. Я повернулся к нему, чувствуя, как внутри меня растет раздражение. «Я всего лишь путешественник, который хотел спокойно отдохнуть в комфортной комнате», – «спокойно сказал я. Но вместо этого мне приходится разбираться с избалованным богачом, который думает, что деньги решают все проблемы». С этими словами я сделал шаг к лорду. Он попятился, но уперся спиной в стену. «Послушайте меня внимательно», — продолжил я, глядя ему прямо в глаза. «Деньги — это еще не все. Настоящая сила приходит изнутри, из характера человека, из его духа. Вы можете купить лучшую комнату в гостинице, но вы не можете купить уважение». Я легонько щелкнул его по лбу, и лорд тохнул, словно от сильного удара это урок для вас», — сказал я. «Живите достойно, уважайте других, и тогда у вас будет все, что действительно нужно». С этими словами я развернулся и вошел в свой номер, оставив богача и его обездвиженного телохранителя в коридоре. Закрыв дверь, я не смог сдержать смешок. «Ну и дела, чешуйка», — сказал я, обращаясь к своей маленькой спутнице. Похоже, даже в таком большом городе не обойтись без приключений. Чешуйка высунула голову из моего кармана. И когда только успела перебраться, ее глаза блестели от веселья. — Папа, а можно в следующий раз я им хвостом надаю? — спросила она с надеждой. — Ну или сожру. — Сколько раз тебе говорить, что не стоит есть всякий мусор? — выдохнул я, закатив глаза.